Ступайте скорее в представительство Ленинградского геологического треста. Адрес вы знаете. У них работает в Сыктывкаре отряд, и туда еще вчера набирали народ. И если примут, идите прямо на станцию, поспейте к вечернему поезду. Никуда не заходите. Кое-что в дорогу я вам соберу, буду ждать на перроне, в конце, у Паггауза. Только не пускайтесь по улице бегом, покажется подозрительным. За запертой дверью с табличкой тихо. Никто на стук не отвечает. Я жду и снова стучу. И когда в отчаянии уже схожу с крылечка, раздаются шаркающие шаги, звук отодвигаемого запора. Слышу из приотворившейся двери. Вам кого? На меня глядит очень грузный, с огромным животом и отечным лицом пожилой человек, совершенно лысый. У него тяжелое астматическое дыхание. Я сую ему свои бумажки, запинаясь от волнения рассказываю о своем стаже в геологоразведке. Сам чувствую, что получается путанно. Он слушает, глядя куда-то в сторону. Я умолкаю. Молчит и он. Молчит долго, мучительно долго. Наконец, зайдемте в помещение. Крохотная комнатка с конторским столом и несгораемым шкафом выглядит тесной для своего громоздкого хозяина. Пройдя к окну и повернувшись ко мне спиной, он что-то выглядывает на улице и вполголоса словно рассуждая с собой, роняет редкие слова. «Что тут сделаешь?» «Да, у них там комплект и распоряжение. Вон на столе телеграмма из Треста. Представительство закрыть, мне сматывать удочки. Война. Буровые консервируют. Да и бурильщики мы, а вы гравиметрической съемкой занимались». «Нет, ничего, пожалуй, не придумаешь. Я стоял как приговоренный, даже не пытаясь настаивать, просить, видимо, не судьба отсюда вырваться. И все же он не повертывался ко мне, не выговаривал твердо слово отказа. Я медлил, не уходил, сам не зная, на что еще надеюсь, мелькнуло в голове сказать начистоту, какая надо мной нависла опасность». И я и сейчас не могу решить, испугался бы толстяк и сразу меня выставил, или наоборот, это побудило его меня выручить. Мне не обязательно техническую должность, я могу и рабочим. Наконец начальник, и, как я догадываюсь, единственный служащий представительства, отворачивается от окна и долго в меня всматривается, как бы определяя, что за птица к нему залетела. Небось, по пятьдесят восьмой сидели. «Сколько?» «Пять лет. И до этого пришлось». Кривтя и продолжая с собой говорить, грузный добряк, именно таким было первое впечатление, едва он отворил дверь. Стал отпирать сейф, достал бланк, печать, снял чехол со старинного ремингтона. «В Сыктывкаре всего одна гостиница, найдете сразу. В ней у нас постоянный номер, работы только начали по-настоящему разворачивать». Начальник экспедиции хороший человек, мой приятель, вот для него записка, спрячьте подальше. А это командировочное удостоверение, с ним прямо в кассу получите билет. И с Богом, как говорится. Он взглянул на часы поезд, через час еще успеете. Станция, разумеется, наводнена охранниками и агентами, но я пробираюсь сквозь толпу без той тревоги, что клещами сжимало сердце в последние двое суток. После встречи с добрым, отзывчивым человеком на душе легче. Можно, значит, жить, коли в критическую минуту еще находятся незнакомые люди, идущие на риск, чтобы выручить. По тем временам и Юрий, не побоявшийся меня спрятать, и незнакомец в конторе, выдавший мне спасительный документ, подвергали себя несомненной опасности. Тут было пособничество врагу, во всяком случае личности подозрительной.